Каким образом повысить уровень качества жизни? Хорошо, но каким образом, спросите вы, можно ощутимо повысить уровень качества жизни? Разные люди будут делать это по-своему. Опросите 100 человек, и вы узнаете 100 разных способов. Тут не может быть общих решений. Каждый должен найти для себя единственный верный путь точно так же как каждый находит собственный стиль и способ рассказывать истории если вернуться к францу кавке то как известно он умер в 40 лет от туберкулеза судя по текстам которые после него остались он никогда не отличался крепким здоровьем и человеком был достаточно нервным. при этом он как ни странно уделял очень большое внимание физической форме. кавка в какой то момент стал вегетарианцем Летом всегда проплывал в день по одной миле, около 1600 метров, по реке Вултаве и ежедневно подолгу занимался физкультурой. Вообще-то мне бы очень хотелось хоть одним глазком взглянуть на то, как он с самым серьезным видом делает физические упражнения. По мере взросления я методом проб и ошибок нашел мой индивидуальный образ жизни, собственный путь. Нашел свой Франскавка свой. А вы, пожалуйста, найдите то, что подойдёт именно вам. У разных людей не похожие обстоятельства, что в душевном, что в физическом плане. Должны быть теории тоже у каждого свои. Но если моя теория хоть в чём-то окажется вам полезной, другими словами, если в ней найдётся хоть что-то мало-мальски универсальное, то я буду только рад этому. Очень рад.